Я скользил взглядом по тетрадям и учительским оком видел родственники ошибок. Там, где ошибки можно уже добывать промышленным способом, я задерживался, делал скорбное лицо и тихонько вздыхал, и ученик испуганно начинал проверять написанное, понимая, что не от трудной личной жизни вздыхает учитель, а от безграмотности детей. Впрочем, если зашла речь о личной жизни и ее сложностях, нужно вернуться к встречу в метро.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 Она не учла, что твердый стиль руководства, необходимый человеку, утвержденному в должности, крайне опасен для тех, кто пока лишь исполняет обязанности. Впрочем, у Опрятиной были свои основания для жесткости, потому что уверенность в себе — это часто уверенность в своих друзьях. Заведующей Руно была Кларина однокурсницей, и, судя по нежным отношениям, в юности им не довелось влюбляться в одних и тех же молодых людей,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 стал бывший первый секретарь Краснопролетарского районного комитета ВЛКСМ Шумилин, которому прочили совершенно иную карьеру. А Шумилин знал Стасия еще секретарем комсомольской организации и председателем районного совета молодых учителей. «Почуев, неладное, Гирина и Маневич»,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 в расхваливание достоинств Клары Ивановны, довела восторги до абсурда, и когда выяснилось, что опрятина директором быть не может, потому что не может быть никогда, сдержанно с элементом здоровой критики стала похваливать своего лидера. Итак, назначение Фоменко состоялось, и остававшийся над схваткой котик произнес свои исторические слова «Стась у Клары украл номенклатуру». Сейчас, когда Фоменко показал норов, пошли разговоры, будто Стась из стратегических соображений внедрил в школу своих друзей по педагогическому институту. Но это явное преувеличение. Судите сами. Алла пришла в нашу школу три года назад, когда вернулась из дружественной Южной Республики и разошлась с мужем. Пришла не потому, что здесь работал Стась, а потому, что ей предложили нормальную нагрузку. А вот Лебедева... Действительно перетянул Фоменко. Насколько я помню, Макс никогда не прикидывался, что собирается учительствовать.